Часть девятая. Потомки мятежников Звездной Империи. В тайном бункере, в хорошо охраняемой зоне высокогорного тибетского плато, собрались истинные хозяева третьего этажа, владельцы банков, заводов, плавучих платформ и пароходов, старшие потомки мятежных генералов армии вторжения Звездной Империи пятого этажа. Именно великие предки этих людей – а для Империи просто группа предателей и заговорщиков, втайне спонсировала разработку проекта и осуществила аннигиляцию целой горы и находящегося в одной из пещер портала, ведущего на четвертый этаж, за рядом антиматерии, создавшим управляемую черную дыру. Но этот дерзкий эксперимент закончился незапланированными последствиями. Мало того, что портал тут же восстановился на прежнем месте после успешного уничтожения целого горного пика, масса черной дыры отклонилась от расчетных значений и аннигилировала намного больший объем горной породы, чем планировалось. Также она поглотила и группу ученых, наблюдавших за запуском генератора антиматерии с обзорной площадки в 70 километрах южнее. Генератор антиматерии, угрожавший сохранению целостности планеты, нечаянно обрушился в созданную им же подгорным хребтом лавовую бездну, достигающую мантии планетарного ядра, и продолжил работать. Аппарат был сделан на совесть – выдерживал сверхвысокие температуры, все такое. До полного прекращения реакции созданная им антиматерия аннигилировала еще десятки миллионов кубических километров магматической массы, что спровоцировало ее тотальное перераспределение в верхних слоях, смещение и проседание всех находившихся ранее в балансе континентальных плит. Планетарная катастрофа, медленный всемирный потоп, продолжавшийся долгие годы, в итоге и превратил третий этаж в бескрайний водный мир. Однако своего жаждущие полной власти люди все же добились. Портал на четвертый этаж завис светящимся пятном в десяти километрах над помиром так как под ним была выбрана вся материя до верхних слоев мантии. Все желающие проникнуть через этот портал, если они не обладали духовными крыльями или другими индивидуальными средствами полета, падали в огненную бездну, развернувшуюся под ним». Портал в Нижний мир сам по себе стал непроходимым, опустившись на океанское дно вместе с континентальной плитой, на которой был зафиксирован особыми связующими маркерами. Ни претенденты, ни желающие прийти за данью и устанавливать свои порядки боги, уже не могли это сделать, появившись снизу. Верхний же портал охранялся эскадры истребителей с полным боекомплектом ракет класса «Воздух-воздух», что тоже делало его очень труднопреодолимым. Генерируемые правилами башни стражи этажей с периодичностью в 20 лет падали в огненную мантию у верхнего портала и уничтожались огромным давлением на океанском дне у Нижнего. Давление под двухкилометровым слоем воды достигало 200 атмосфер. Все гигантские стражи уровня легендарного магического зверя погибали за считанные минуты. С ними никаких проблем не возникало до недавних пор. «Вы уверены, что сонары не натолкнулись на очередной трубка шалота или глубоководного кальмара?» Спросил один из сидящих за столом мужчин, единоличный правитель второго региона. Второй регион – это почти 800 тысяч плавучих платформ, базирующихся у западных и восточных склонов кордильеров, высочайших пиков горной гряды бывшей Северной Америки. Вторая экономика мира после занимавшего более удачное географическое положение из-за тибетского плато первого региона. «Мы абсолютно уверены, господин высший архонт», – ответил одетый с иголочки глава службы межэтажной безопасности. И что же представляет собой новый страж? По предварительным данным, это амфибия 60 метров в длину и более 15 в ширину. Мы назвали его Дагон. По форме он чем-то напоминает гигантскую рыбу, но также имеет конечности для перемещения по суше. Он активен, как далеко отлучается от портала. Вначале он был почти неактивен, из-за чего нам и не удавалось его обнаружить. Но потом мы заметили исчезновение всех законсервированных в толщах соленой воды туш прошлых стражей. Он поглотил их тела и, возможно, усвоил энергию ядер, из-за чего усилился и теперь движется в сторону нового Нью-Йорка. «И как давно он уже движется к моим владениям?» «Два дня». «И вы сообщаете мне об этом только сейчас?» «Просим прощения, господин Высший Архонт. Он ввел нас в заблуждение, каким-то образом улизнув из поля зрения спутников, поэтому мы некоторое время не могли его отыскать, а как обнаружили, сразу собрали совет». А разве не лучше было бы, чтобы вы напрямую сообщили мне, раз угрожает он лишь моей территории? По правилам нейтралитета, установленными великими предками, мы обязаны сообщать информацию всем арахонтам одновременно. Как далеко он от моей столицы сейчас? При его текущей скорости примерно в трех днях пути. Его текущие координаты будут предоставлены вашим помощникам после встречи. Но на данный момент одно известно точно. Предпринять маневры для уклонения и отхода бессмысленно это не поможет. «Монстр движется слишком быстро, и столкновение все равно произойдет!» «Проклятие! Слишком подозрительно поведение для стража! Я что, слишком мало вам отчисляю каждый год, что вы делаете свою работу настолько небрежно?» Выкрикнул мужчина, подскочив из кресла на ноги и уперев сжатые кулаки в стол. «Давайте поговорим о настоящей проблеме!» Нервно передернув плечами, на идеальном английском сказал молодой великий архонт Первого региона Ли Цин. «У вас там какая-то подводная жаба появилась!» А у меня неуязвимый летающий голем-дракон в 100 километрах от 10 мегаполиса кружит. Он уже истребил 60 наших дронов-разведчиков и один из моих лучших истребителей. Наземное ПВО оказалось так бессильно. Ни одна ракета не смогла его поразить. А сейчас он еще и исчез в неизвестном направлении. Я не смогу использовать свои истребители, если начнется вторжение сверху из-за этой угрозы. Вы слышите? Вы все должны направить свои летательные аппараты для борьбы с опасным стражем. «Голем-дракон разве опасен? Просто не трогайте его и все. Он не покинет охранную область портала, если его не провоцировать, и не будет рушить ваши города и жрать все, что попадется ему на глаза, потому что не проголодается», возразил правитель второго региона. Молодой китаец смирился до власого старика недоброжелательным взглядом, но не стал возражать. Уважение к старшим было привито ему с раннего детства. Высший архонт второго региона опять занял доминирующее положение за столом. Меня больше интересует, почему мне доложили об угрозе так поздно. Не потому ли, что глава наблюдателей и службы межэтажной безопасности подкуплен первым и третьим регионам? Я все никак не мог понять, чем вызваны странные отклонения от ежегодного маршрута дрейфа у пояса платформ нового Токио. А теперь мне становится понятно, что вам стало известно о Дагоне с первого дня его появления, уже больше месяца назад». «Иначе почему бы вы вдруг устроили дорогостоящее маневрирование и даже движение против течения? Только не говорите, что у Токио появился лишний миллион тонн нефти!» Докладчик попытался было как-то оправдаться, но Третий Верховный Архон поднял правую руку вверх, жестом приказывая ему закрыть рот. «Вы можете строить любые теории и выискивать виновников и заговоры там, где их никогда не существовало. Но одно вы должны выяснить точно. Я бы никогда не стал объединяться с Лицином». Надменно усмехнувшись, заявил Ташики Шакомото, третий и последний верховный архонт этого экстренного собрания. «Что это значит?» – оскорбленно переспросил Лицин. «То и значит. Я имею право делать, что считаю нужным, но это не повод связывать меня с вами», – также резко заявил японец. «Значит, вы открыто признаете, что перекупили глав, призванного быть нейтральным и служить нам всем отдела безопасности третьего этажа?» «Нет, я не занимаюсь подобными глупостями». У меня есть своя не менее эффективная служба безопасности для личных нужд. Выходит вам на руку, чтобы второй регион понес потери в инфраструктуре и числе потенциальных солдат, которые потребуются для отражения вторжения наших главных противников сверху? Не нужно кормить меня пропагандой, которой вы кормите своих недалеких слуг. Главный противник нам уже давно не угрожает, а вот ваши глубоководные мины, словно грибы, возникающие на пути следования маршрута пояса нового Токио, мне уже изрядно надоели». «И чего вы решили, что эти мины были восстановлены по моему приказу? Так ваши подручные вам уже не подчиняются?» – поинтересовался японец. «Эти обвинения голословны», – не подавай вида, – запротестовал Бернард. «Неужели вы думаете, что мои шпионы зря проедают свой хлеб?» В глазах старика Бернарда Боруса промелькнули злые огоньки, а нос слегка наморщился. Шикамото мог просто блефовать. Для производства этих мин использовались старые технологии, специально чтобы никак не выдать их производство во втором регионе и тем самым заставить думать, что их установили спецслужбы первого. Но все указывало на то, что хитрый японец в мельчайших подробностях знает все, что делают китайцы, и методом исключения определил, кто виновник затопления десятков его дорогостоящих плавучих платформ в Тихом и Атлантическом океане. Ваши шпионы и аналитики делают неверные, ничем необоснованные выводы, Неопределенно ответил Бернард и отвел глаза в сторону. Рядом со своими собеседниками он выглядел стариком. Каждый из их великих предков контролировал разные поставки в Звездную Империю. Японцам, как их теперь называли, по месту дислокации главной базы достались алхимические ингредиенты, включая бесценные плоды амброзии и производимый из них эликсир бессмертия. Несмотря на то, что Шакамото выглядел на 20, он был сыном убитого во время покушения генерала Шакамото, А Бернард уже праправнуком своего великого предка, что сильно сказывалось на разнице в их аналитических и интеллектуальных способностях. Вести интеллектуальную войну с таким монстром было титанически сложно. Но еще сложнее было действовать против Лейцина. Он пускал многие вопросы на самотек, плохо контролировал созданную предками совершенно дикую систему тоталитарного подчинения, не устранил чудовищный бюрократический аппарат, состоящий из тысяч дальних родственников и халуев, марионеточных партий, советов, комитетов, а по уму он почти не уступал Шакамото, что тот отказывался признавать. Лицин действительно иногда принимал бестолковые решения, что нередко срабатывало даже лучше, чем отлично продуманный план. У него не получалось достаточно хорошо копировать технологии соперников, в производстве плавучих платформ и вступить в борьбу за господство на воде. Но эта расхлябанность спасала его от колоссальных убытков, которые терпели второй и третий регион от тайфунов, пиратов, расставляемых террористами, а точнее спецслужбами регионов друг для друга, подводных мин, постоянно разрушающих десятки и сотни плавучих платформ. А оказывающие на молодое поколение пагубное воздействие вар-технологий развлечений, в производстве и внедрении которых первый и третий регион удерживали лидирующее положение, сказался на оттоке огромных средств из второго региона и его союзников. Сверхпопулярная в это время vr- сфера грабила его граждан не хуже, чем однорукие грабители из казино прошлых времен. Американцам, канадцам и мексиканцам не хватало усидчивости или ума в захвате виртуального мира игры, и они сбрасывали сотни миллионов кредитов, чтобы компенсировать то, что им не удается достигнуть игровыми способами. После года существования проекта, великий Архонт Бернард склонялся к мысли, что придется запретить использование этой и нескольких других вар с вводом и выводом средств в его регионе на законодательном уровне. Но это не гарантировало, что многие заядлые игроки не уйдут в подполье, используя средства ретрансляции сетевого сигнала. А тут еще и новая неизвестная опасность с глубин океана нарисовалась. Массового недовольства и погромов ему только не хватало. Запрет всех китайских и японских VR придется отложить до разрешения проблем с догоном. «Появление новых опасных стражей – это, конечно, неприятно. Но давайте обсудим то, что более важно, и коснется всех наших стран гораздо сильнее, чем это», – предложил Шакамото. «Вы о новой волне? Но разве это проблема? Портал все так же под водой!» Беспечно отмахнулся Лицин, его волновал только контролирующий небо над закрытой зоной голем-дракон. «Да, о новой волне. А раз у нас тут новые стражи, то и порталы могли дополнительные появиться. Я хотел бы от вас максимально честной и своевременной информации, если что-то появится в вашей зоне контроля». «Такой же своевременный как мне сообщили о догоне?» – зло усмехнулся Бернард. «Если боги убьют меня, то и до вас смогут добраться. Пока мы тут грыземся за рыбу в океане, они могут появиться оттуда, откуда мы их совсем не ждем. Предлагаю, пока Дагон отвлекся на посещение достопримечательности нового Нью-Йорка, послать один из моих лучших батискафов в оставленный им портал и проверить, что на той стороне», – предложил Шакамото. «Я категорически против», – резко возразил Лицин. «Вы дадите богам готовое средство, с помощью которого они смогут легко добраться к нам с той стороны», «Что, если батискаф будет захвачен и использован уже против нас?» «Поддерживаю», — согласился Бернард, но не по той же причине, что озвучил китаец, а для того, чтобы запороть исследовательскую инициативу японца. На совете два голоса против решали любой вопрос отрицательно, а два голоса за положительно. «Раз вы упорно продолжаете рубить на корню все мои предложения, а у нас не случилось вторжение империи, ради которого этот совет был создан нашими предками, то я продолжу заниматься своими делами» и прошу впредь без веской причины меня не беспокоить», холодно улыбнувшись, сказал Шикамото, вставая из-за стола. Он вышел в одну из трех дверей бункера, за которой располагалась система шлюзов. Пока одна дверь не закроется, не откроется следующая. Это гарантировало, что в общий зал не ворвутся спутники лидеров кланов, в основном очень умелые и смертоносные охранники. Японцу пришлось разыграть всю эту комедию для поддержки своего тщательно скрываемого проекта. Никакой смены стражей порталов на самом деле не произошло. Голографический голем-дракон был разработан спецслужбами лициня чтобы приманить самолеты других Архонтов и случайно сбить их своей системой ПВО. Адагон, скрытый биологическим материалом из остатков туш монстров, особый быстроходный батискав. Это кукла-обманка для отвлечения внимания Бернарда от другого его важнейшего проекта и объяснения, почему все его зонды в районе портала вдруг перестали действовать. Бернард плохой актер, он знал о появлении пришельца еще месяц назад, когда Дагон начал уничтожать его радиобуи один за другим. Это был первый и необходимый шаг для проведения тайного исследования, к которому Шакамото готовился десятки лет. В тайне от других архонтов, подкупом, убийствами и угрозами, он подчинил себе службу межэтажной безопасности, следящей за нижним порталом, и подослав Дагона, успешно проверил путь на второй этаж, вплоть до выхода на поверхность небольших дронов-разведчиков. Заполненные водой пещеры за порталом оказались слишком узкими, чтобы крупный аппарат прошел по ним до поверхности сам. Пришлось срочно разрабатывать, доставить и активировать на той стороне шлюз-отсек для перехода отряда из большого батискафа в группу батискафов в десятки раз меньше. Предложение послать батискаф было лишь игрой, чтобы выяснить, как отреагируют главные конкуренты, что им известно, и узнать о наличии у них глубоководных батискафов того же уровня что долгие годы разрабатывались и готовились им для этой миссии. догон кстати, проверит наличие у Бернарда более совершенных подводных мин и прочих средств нападения и обороны от глубоководных объектов. А повод для поиска выхода на второй этаж у Шакамота был самый что ни на есть шкурный. Запасы амброзии, активно растрачиваемые им и его многочисленными ближайшими родственниками для продления вечной молодости, уже подходили к концу». И осуществить экспедицию для ее добычи нужно было до появления на втором этаже новой волны, среди которой реально могли оказаться и настоящие боги. Они могли отобрать у местных правителей все ценное, в том числе и эти эликсиры, и все запасы сока амброзии, собранные за десятилетия. Ограбить их нужно было первыми. Проект Шакамота не ограничивался одной добычей амброзии. Это был лишь первый и самый нетерпящий отлагательств повод. В перспективе, если первая экспедиция пройдет успешно и позиции Звездной империи на втором этаже не так сильны, как принято считать, он планировал переправить туда армию солдат для захвата новых территорий, расширить пещеры на той стороне, создать плацдарм, чтобы пополно использовать те 40 батискафов, что он изготовил и втайне от других архонтов хранил в секретном хранилище под льдами Антарктиды.